Глава 18 В 9 часов утра Безил сидел на койке и причесывался. Я тоже сидел на койке, все еще покрытый измятыми газетами, и чесался. Сначала плечо, потом бедро, потом левую руку. Я чесался и напряженно морщил лоб, пытаясь вспомнить название книги о тюремных реформах, которая стояла в нижнем шкафу у Вульфа. Мне было стыдно, что я ее не читал, так как в противном случае работа над придуманным мною проектом шла бы куда более успешно. Эта идея пришла мне в голову, когда нас всех выгнали в коридор под предлогом так называемой зарядки. «Сколько уже с нами?» – спросил Бейзел. Я ответил, что подписали четверо, а трое дали согласие. Я оставил попытки вспомнить название книги, вытащил из кармана записную книжку и пробежал глазами на исписанную мною строчке. Старшему надзирателю, окружному прокурору, главному прокурору штата, законодательному управлению штата, губернатору. Минимальные требования Союза заключенных Кроуфилдского округа. первое, Признание прав СЗКО. второе, Разрешение принимать в свои ряды только членов профсоюза. третье, Коллективные договора по всем дискуссионным вопросам, кроме срока освобождения заключенных и права их на ношение предметов, могущих быть использованы для нападения или победы. 4. Запрещение локаутов. 5. Еда. Под едой подразумеваются питательные вещества – Потребленные или поглощенные организмом и предназначенные для обеспечения его роста, функционирования и поддержания жизненных процессов. Такой еды нам не выдают. 6. Проведение водопровода во все камеры. 7. Уничтожение всех животных мельчик кроликов. 8. Имарлированные параши с герметичными крышками во все камеры. 9. Ежедневный осмотр постельных принадлежностей к комитетам граждан, движимых заботой об общественном благе, в состав комитета должна входить одна женщина. 10. Снабжение необходимым количеством комплектов, шашек и домино. 11 Приготовление супа без применения эссенции из медуз или других веществ, которые в нем сейчас содержатся. 12. Назначение банного комитета с правом претворять жизнь, свои решения. Арчи Гудвин президент Безил. Грегейм, вице-президент, секретарь и казначей. Далее следовали еще четыре подписи. Я остался недоволен. «Конечно, для начала это было неплохо, но в нашем коридоре замещалось более 20 человек». «Нам нужно сегодня же набрать 100% голосов, Безил», — решительно заявил я. «Может быть, ты хороший вице-президент, секретарь и казначей, но ты совершенно никудышный агитатор. Ты еще никого не убедил». «Если на то пошло», — сказал он, отложив расческу в сторону, — «то ты допустил три ошибки». Пункт девятый нужно сократить, убрав последние требования. Они просто не допустят, чтобы женщина шаталась по камерам. Пункт 12 вообще никуда не годится. Даже на свободе человеку не нравится, когда ссунуют нос его дела. В тюрьме же это чувство развито очень... Но самое скверное, что ты предлагаешь за каждого завербованного в наш союз по 10 центов. Ты согласен увеличить плату до 25 центов? Ну что ж, я подсчитал в уме сумму. Хорошо, идет. «А в скорлупку играть не хотел. Вот дела!» Он встал и подошел ко мне. «Дай-ка мне этот документ!» Я вырвал из блокнота листок и протянул ему. Он подошел к двери и выстучил на решетке условный сигнал. Через минуту появился тощий надзиратель, и Безил принялся ему что-то нашептывать. Я встал и подошел поближе, чтобы послушать. «Предложение платить за каждого завербованного в Союз 10 центов изменяется», — говорил Безил. «Теперь платим по 25. Скажи всем...» что в полдень истекает последний срок вступления в Союз, после чего прием будет прекращен. Скажи, что наш лозунг «Братство, всеобщее избирательное право и свобода». Скажи, что всеобщее издевательное право? Да нет. Ладно, скажи просто. «Братство и свобода». Если им по вкусу наши требования, то единственный путь добиться их выполнения – это вступление в СЗКО, который уже организован и функционирует. Если же они не согласятся вступить в Союз, все останется по-прежнему. И не забудь, наш президент заплатит тебе по 25 центов за каждого, кого тебе удастся сагитировать. Ты что, без трёпа? Спрашиваешь. Обожди секунду. Раз уж ты теперь являешься доверенным лицом, то имеешь право вступить в союз. Только ты не получишь за это 25 центов. Это неэтично. Верно я говорю, президент Гудвин? Совершенно верно. Окей, вперед, тощий. Помни, что полдень – последний срок. Безил сеял на койку и достал расчёску. Значит, говоришь, что я не кудышный агитатор, саркастически осведомился он. Ну, пожалуй, как агитатор выше среднего, признал я, но зато, как казначей, так себе, ты склонен превышать кредиты. Эх, я до сих пор не знаю, сколько членов насчитывался ЗКО в пик своего расцвета. Утром тощий надзиратель завербовал четверых новых членов, и я заплатил прочитавшийся ему доллар. К десяти часам в союз вступило еще четверо, и он получил второй доллар. Но затем я выбыл из игры, так как за мной пришли и увели на очередное свидание. Безил предположил, чтобы я на всякий случай оставил ему деньги. Я сказал, что нужно доверять своему президенту, но тем не менее признал наличие смысла в его предложении и раскошелился. Капитан Баррел по-прежнему невозмутимый, ждал меня у кабинета старшего надзирателя. Он сухо указал мне, куда идти, и провел в другое крыло, к той самой двери, в которую я входил во вторник днем, в сопровождении Озгуда и Вульфа. Мы оказались во владениях окружного прокурора. Уоддл сидел за столом, прищурившись, что придавало его тучной фигуре еще более внушительный вид».